Глава 39. Голос доносился до Алина откуда-то издалека, из глубины, а потом его поглотила кромешная тьма. Очнувшись, он почувствовал, как в кожу рук и ног что-то впивается, удерживая его в сидячем положении. Веки набухли, но, приложив усилия, Алин смог открыть глаза. Он находился в просторном помещении, стены которого были обтянуты клеенкой. Мебели не было. Слева в дальнем углу стоял большой устаревший пылесос. Справа от него небольшая тумба, на которой лежал скотч, молоток, ножницы. Что было внутри, он не знал, но думать об этом совершенно не хотелось. Тот самый сарай из рассказа Илаи, который она ему поведала, пока везла сюда. Горлу подкатила тошнота, когда он представил женщину, сидевшую на этом стуле до него. «Как она могла?» Как могла творить такое? Он не верил, не хотел верить. Эта чуткая, добрая девушка, любящая детей. Ее мягкий взгляд, теплая улыбка. Она просто больна, у нее раздвоение личности или очень серьезная степень шизофрении, или еще что-то. Ей нужна помощь. Он смог бы помочь ей, если бы только понял, заметил раньше. Его размышление прервал ее голос. «Привет, детектив, и добро пожаловать». Во рту было сухо, язык казался размягшим и не хотел шевелиться. Илая подошла к нему и показала бутылку воды. «Будешь?» «Клянусь, в ней ничего нет». Он только кивнул и постарался уловить ее взгляд. Она улыбалась и на лице читалось снисхождение. Девушка открыла бутылку и поднесла к его губам. Он стал жадно глотать воду. «Почему?» — прохрипел он, когда утолил жажду. «Что, почему, детектив?» Илая откинула в сторону почти пустую бутылку. «Зачем все это?» «Тебе нужна помощь, Илая. Я смогу помочь». Она улыбнулась. «Нет, Алин, я такая, какой они меня создали. Мои родители сделали меня такой, и ты не сможешь мне помочь. Даже не так». Я не нуждаюсь в твоей помощи, потому что это мой путь. Это ты убила своих родителей. Это был мой праздник, выпускной в университете. К тому времени на моем счету уже было исчезновение трех плохих мам и одного отвратительного папы. Но именно в тот вечер я захлопнула дверь в прошлое навсегда и сделала еще один шаг в будущее. «Вы сиреной росли вопреки всему!» сказал он мне, привязанный к любимому стулу на кухне. «Вы были, как сырники, которые, сколько ни изводи, все равно вылезали. Ты выжил, сын, только потому, что она любила тебя. Ох, Сирена любила тебя больше всех на свете. Как только ты родился, она не отходила от тебя, возилась с тобой, делилась едой. Пока Сирена была маленькая, она считала, что у нее есть брат. А когда она поняла... «Да, я ненавидел тебя». Но эта соплячка не имела никакого права презирать меня. Кто дал ей право меня упрекать? Чем старше она становилась, тем больше пыталась мне противоречить. Когда я ловил ее на непослушании, то лупил сильнее, чем дворовую собаку. Но она была упряма, вся в мать. Она была вся в мать. Я сжала кулаки и ударила его по лицу. Это он не имел права даже заикаться о ней. «А теперь развяжи меня, Александр!» — зарычал он. «Посмотри, каким ты стал, весь такой умный и важный! А кем бы ты был, если бы у тебя было все, если бы все было по-другому?» — спросил он с какой-то гордостью, словно это была его заслуга. «Я была бы, — ответила я, — была бы любимой дочерью, любимой сестрой». «Я была бы нормальной!» — прошипела я. В тот вечер я смотрела в глаза зверя, которого боялась все детство. Зверя, которому теперь могла противостоять. Монстра, которого могла уничтожить. «Где мать?» — взревел он. «Мелкая ты дрянь!» Я только улыбнулась его словам. Теперь он признал, что я девушка. «Она тебя уже не слышит?» — сказала я спокойно. Его глаза широко раскрылись, он стал бешено дергаться, его тело словно потоком билось в необузданных конвульсиях. А я улыбалась и смотрела, как он мучается от осознания того, что теперь их жизни зависит от человека, которого он не хотел пускать в этот мир, от человека, которого он ненавидел. «Дочка, пожалуйста, отпусти меня, или скажи, что с ней все в порядке» что ты просто связала ее, как и меня. Дочка? У тебя нет второй дочки и никогда не было. Ты что, забыл? Скажи!» Заорал он, разбрызгивая вонючую слюну. «Что сказать?» Издевалась я, и улыбка играла на моих губах. «Скажи, где она? Скажи, что с ней все в порядке!» «Ладно, папочка. Она сидит там, на улице, прямо перед окном». Просто темно, и ты ее не видишь. Все ли с ней в порядке? Посмотри сам». Я повернула стол так, чтобы он мог смотреть в окно. Вышла из дома и подошла к матери. Она сидела все в том же старом кресле, как в тот день, когда я задала ей вопрос, а она не ответила. «Но теперь ее рот был зашит, ведь она предпочитала молчать, делая вид, что так и должно быть. Отводить взгляд». Тем более она так и не решилась сказать правду, а вновь слушать ее ложь я не хотела. Хотя, может, это было лишним, ведь она уже не смогла бы издать и звука. Уже час она горела в аду. Ведь кровь имеет свойство очень быстро вытекать из открытых отверстий. Я развела костер в старом ржавом мангале напротив. Мы когда-то любили с сестрой сидеть перед огнем и греть руки и ноги, пока в доме гуляли взрослые. Пламя быстро схватилось. В магазине мне действительно предложили хорошие сухие дрова и рожок. Я смотрела на костер и слышала вопль монстра, который увидел свет. Я взяла подготовленные из палки и тряпки факел, подожгла его в костре и вошла в дом. Оно, привязанное к стулу, валялось на полу и бешено вопило. Если бы я не хотела услышать историю, которую он мне рассказал, давно бы зашила рот ему». Но у меня не осталось времени. Нужно было ставить точку и возвращаться домой. Знаешь, детектив, что самое грустное в этой истории? Ален устало мотнул головой. Даже перед смертью он не извинился, не раскаялся, не захотел исправить то, что натворил. Даже в самом конце, зная, что я так просто не уйду, он думал только о ней. А вот она никогда о нем не думала, да и вообще не думала ни о ком, кроме себя.